Глава одиннадцатая. Эзра Паунд и гусеница-землемерка. Эзра Паунд всегда был верным другом и всегда помогал людям. Однокомнатная квартира на Нотр-Дам-де-Шан, где он жил с женой Дороти, была так же бедна, как богата квартира Гертруды Стайн. Но там было очень светло, тепло от печки и висели картины японских художников, знакомых Эзры. Все они были у себя на родине аристократами и носили длинные волосы. Их чёрные волосы блестели и падали вперёд, когда они кланялись, и сами они производили на меня сильное впечатление. Но картины их не нравились. Я их не понимал, но в них не было тайны, а когда понимал, они ничего для меня не значили. Я жалел об этом, но ничего не мог поделать. А картины Дороти мне очень нравились. И сама она была красавица с чудесной фигурой. Ещё мне нравилась голова Эзры работы Готье-Бржешки. И нравились фотографии других работ этого скульптора, которые мне показывал Эзра и включил в свою книгу о нём. Эзра любил живопись Пикабиа, а мне она тогда казалась никчёмной. И живопись Уиндэма Льюиса я не любил, а Эзре она очень нравилась. Он любил произведения своих друзей. Эта преданность прекрасна, но суждение искажает катастрофически. Мы никогда об этом не спорили, и я помалкивал о том, что мне не нравилось. Если человек любит картины или сочинения своих друзей, думал я, то это похоже на любовь к своей семье и критиковать их невежливо. Иногда ты можешь долго терпеть, прежде чем станешь критиковать родных или свойственников. С художниками это проще. Они ничего страшного не делают и в душу не ранят в отличие от родственников. Плохих художников можешь просто не смотреть и всё. А у родственников, если даже научился не смотреть на них, не слушать и не отвечать на письма, у них всё равно много способов стать опасными. Эзра относился к людям добрее и более по-христиански, чем я. Его собственные стихи, когда удавались, были настолько совершенны, и он был так искренен в своих заблуждениях, так влюблен в свои ошибки, так добр к людям, что я всегда считал его чем-то вроде святого. Правда, он был раздражителен, но, кажется, этим отличались и многие святые. Эзра хотел, чтобы я обучил его боксу, и как раз во время одного из спаррингов под вечер у него в квартире Я впервые увидел Виндома Льюиса. Эзра был начинающим. Мне было неловко заниматься с ним в присутствии его знакомого, и я старался делать так, чтобы он выглядел как можно лучше, но всё равно получалось не очень хорошо. Он умел фехтовать, и я учил его также действовать левой рукой, ставить левую ногу всегда впереди, а правую подтягивать и ставить параллельно. Это азы. Мне никак не удавалось научить его левому хуку, а бить справа более коротким — это вообще было делом далекого будущего. Уиндом Льюис носил широкополую черную шляпу как достопримечательность художественного квартала и одевался как персонаж из «Богемы». Лицом он напоминал мне лягушку. Не лягушку быка, а обыкновенную лягушку. И Париж для него был слишком большой лужей. В то время мы считали, что любой писатель или художник может одеваться в то, что у него есть, и никакой официальной униформы художника не существует. Льюис же одевался как довоенный художник. Смотреть на него было неловко, а он высокомерно наблюдал, как я уклоняюсь от джеба фэзр или блокирую их открытой правой перчаткой. Я хотел прекратить, но Льюис требовал, чтобы мы продолжали. Я видел, что он, не понимая происходящего, дожидается, когда я сру вздуют. Ничего такого не произошло. Я не контратаковала, только уходила от Эзры, который бил прямыми левой и изредка правой. Потом сказал: "Хватит". Помылся и с кувшина вытерся и надел фуфайку. Мы что-то выпили, и я слушал, как Эзра и Ильюис разговаривают о людях, лондонских и парижских. Я внимательно следил за Льюисом, не показывая вида, и думаю, никогда ещё не видел такого противного человека. В некоторых порок виден, как порода в классном скакуне. В них есть достоинство твёрдого шанкра. В Льюисе порока не было видно, он просто выглядел противно. По дороге домой я пытался сообразить, что он мне напоминает. Оказалось много чего. Почти всё из области медицины. кроме катышков между пальцами ног, для которых у нас есть жаргонное выражение ножной джем. Я пробовал разложить его лицо и описать по частям, но удалось это только с глазами. Под чёрной шляпой, когда я увидел их в первый раз, это были глаза неудачливого насильника. Сегодня я познакомился с человеком противнее, которого ещё не встречал, сказал я жене. — Тетти, не рассказывай мне про него, — попросила она. — Пожалуйста, не надо. Нам еще надо поужинать. Примерно через неделю я встретился с мисс Стайн. Сказал ей, что познакомился с Уиндомом Льюисом и спросил, знакома ли она с ним. Я прозвала его гусеницей-землемеркой. Он приезжает из Лондона, видит хорошую картину, достает из кармана карандаш и начинает измерять ее большим пальцем на карандаше. прицеливается в неё, мерит, выясняет, как именно она сделана, потом возвращается в Лондон, пишет такую же, и у него не получается. Главного в ней не понял. И я стал думать о нём как о гусенице земли Мерки. Это было более мягкое и христианское прозвище, чем то, которое я дал ему в начале. Позже я старался, чтобы он мне понравился, старался даже подружиться с ним, как почти со всеми приятелями Эзры. после того, как он их мне объяснял. Но в первый день, увидев его в квартире Эзры, я воспринял его именно так.